Глава 10. При дворе царя Василия Ивановича. Когда Боюн получил письмо с любезным приглашением посетить одно царство и погостить во дворце у царя Василия, Катерина не ожидала, что кот приглашение примет. Катюша, давай съездим, а? Царству помочь надо бы. Добираться туда каждый раз сложновато, а тумана там очень уж много. Да ты и кое-кая схема оттуда уже знакома. А за с кем же? Удивилась Катерина. А Стариевич и Иванов. Он на заставе был, помнишь, когда ты меч к ладейнец так эффектно сделала. Меч помню, его допомню, даже Андрейку помню, у которого меч к ладинцом стал. А Иванова лицо не запомнила. Шапку у него знатную была, конечно. Хихикнула Катя, вспоминая богато одетого мальчишку. И украшенная такая Вот её я запомнила, а так самого без шапки не узнаю. Вот лиха будет, а? Пройду мимо и проигнорирую. Только самому царевичу Ивану это не говори, он не переживёт, рассмеялась Жаруся. Он поряньок неплохой, в принципе, но вот и любит яркое надевать. Так и получается, что за одеждой его самого и не видно. Да нормальный он, не трусливый, за спинами у дружины не прячется, расхихикались. Волк покачал головой. Не волнуйся, я тебе подскажу, кто равен Иван, если сама не узнаешь, сказал он Катерине. А ты-то как во дворец пойдёшь? удивилась она. Они же тебя даже на заставе едва терпели, одолжение сделали. Бандитом называли, помнится. Так и я жить человеком пойду, а не в шкуре. Зачем лишний раз людей нервировать? печально хмыкнул волк. Катя никогда не была в городах Лукоморья, и что-то и не хотелось ей туда, но возражать не стала. «Хочется, не хочется, велика важность. Я же работать сюда пришла, а не высказывать, что мне сюда охота, а вот туда неохота ехать», — уговаривала она себя. «Но как же я боюсь. Опять же народа куча будет. Ой, а позорюсь точно. Или за столом чего-то не так сделаю, или ляпну не подумавши». Она потихоньку ушла в комнату и села, уставившись в окно. «А что такая грусть на лице?» Жаруся вспорхнула и села Катя на плечо, тут же сделав её невесомой. «Да боюсь я туда ехать! Не смейся только! Люди там разные! А скандалюсь, как пить дать!» Совсем пригорюнилась Катя. «А ну, прекрати! Вставай, будем тебя одевать! Для балов да перов!» Голос Жаруси прозвучал на весь дуб. Екатерина в комнату в тревоге ввалились все, кроме Сивки, который туда просто не поместился. Чего вы тут все забыли? Жаруся критически осмотрела взъерошенного волка, кота с куском мяса в зубах и ошалевшего Степана. Надо чего? Ничего? Ну тогда крышь отсюда. Екатерину она одевала часа 2, а потом столько же проверяла, запомнила ли та, как что называется. А потом вызвал остальных полюбоваться на результат. Вот теперь и коронок место. Знаю, что тяжёлое, терпи, констатировала она, глядя на тёмно-синий расшитый драгоценными камнями опашень. Белоснежная, шитая золотом рубашка под ним с драгоценными за рукавами. Поверх опашня на плечах лежал сияющий воротник ажерелье. Кот, зеркало надо, скомандовала жар-птица. Дуб даже не стал ждать приказа Боюна. Зеркало появилось на одной из стен, огромное, выше человеческого роста. Катя посмотрела и даже сначала себя не узнала. Ничего себе, отреагировал Степан. Да, очень-очень красиво. Сивка несколько раз кивнул тяжёлой головой, подтверждая свои слова. Ай, ну прямо не знаю, не знаю. Боюн обошёл вокруг «Жаруся! А поскромнее нельзя?» «Чего?» Жаруся к критике относилась из лап вон плохо. Не переносила она такое. «Да как ты смел?» «Дорогая моя, как мне ребёнка охранять, если на ней каменьев надета? Возможно, больше, чем в царской сокровищнице лежит». Ничуть не смутился Баюн. «Да и ухажёров отгонять придётся. Это ж такая невеста богатая, получается. Даже без учёта её талантов». Не в води народ в соблазн. Да, пожалуй, есть резон, некоторый подтвердил волк. Очень красиво, но проблем не оберёшься. Жаруся произнесла какой-то загадочный звук, что-то среднее между фырканьем, возмущённым клёкотом и уничтожительным смешком. Взлетела элегонько, задела каждого из критиков крыльями по затылкам. Благо, они рядом сидели. Ладно, «Это я вам припомню. Полетели, девочка, тут нас не понимают», — грозно произнесла Жаруся и порхнула из горницы в Катину комнату. Кот насмешливо покачал головой, вылезая из-под стола, куда он свалился, уходя от удара крылом. «Нам вроде Катерину за царевича сватать не резон. А у того и выхода не будет, если он её в таком виде увидит. Если с её наряда камни спороть, царство разбогатеет». За Ивана удивился Сивка. Он же мальчишка совсем. Да за какого Ивана? Правда, не сказать, что он совсем мальчишка. Он оторок лет 14-15, по-моему. А я про Тимофея говорю. Он-то постарше, ему 16 уже. Ему как раз невесту ищут. Нет уж, нам потише надо, поскромнее, так чтобы дело сделать и обратно. Волкову это и вовсе не понравилось. «Кот! А может, лучше не во дворец? Что-то это мне не нравится!» «Да ладно, разберёмся!» — беспечно махнул лапой Баюн. Выезжать решили через два дня. Катерина страшно переживала из-за того, что она забудет, как к кому положено обращаться, чем что есть и прочие вопросы придворного этикета. К тому же Жаруся дворцы на дух не переносила, поэтому лететь с ними не собиралась. Правда, обещала издалека присматривать. «Так, с старевичами лишний раз не разговаривать. Кто их разберет, что в головах глупых?» Ворчал Баюн последнее наставление. «От волка вообще ни на шаг». «А как мне его называть-то?» Уточнила Катерина. «Смысл какой в его человеческом облике, если я его волком назову или буром?» «Да, это точно. Волк, а волк, как тебя звать?» Жаруся улыбнулась. Бранка назовите, сойдёт. Он же вроде в качестве телохранителя идёт. Война. Воин на брань, значит? Бранка? Волк сверкнул глазами и фыркнул. Как хотите, хоть горшком называйте, только в печку не ставьте. Да, и вот этого не надо. Не надо, уважаемый Бранка, так очами сверкать. Видно сразу, что не человек. Распушил хвост баюн, страшно довольный, что ему «Не надо менять облик». Любил он это ничуть не больше волка. «Отстань!» Волку чем дальше, тем больше не нравилась предстоящая поездка. Катя никак не могла понять, как именно они смогут ехать, если волк будет в человеческом виде, а Жаруси вообще не будет. «Не переживай, Сивка приведёт коней», — ответил на её вопрос кот. «Всё продумано, главное, не волнуйся». «Будет Воронко и Вихрь, их с сивкой родственник. И хорошо бы ты смогла помочь Воронко». «А что с ним случилось?» — удивилась Катя. «Он же вроде просто в степь убежал». «Он слишком долго был в плену. Сначала на службе у царя, под невольной, заметь, службе. А потом его Авдей запродал мужичку с ноготок. Да ты помнишь!» «Так вот, цепь это ты с него сняла, освободила». А силы полностью не вернулись. Он и на целебные озёра бегал, и в степях был на разнотравье, а что только не пробовали его родные. Он перестал слышать ветер. А он не дикий, а верховой сказочный конь, но забыл, как доверять всаднику. Ему надо услышать ветер вместе с кем-то, с человеком, который не испугается, которому он доверится. А ты ему ещё и помочь как сказочница сможешь. Ну мало ли, что в голову придёт. А? Кот явно собой гордился. Не даром он столько времени разговаривал с Сивкой, который к Воронко постоянно бегал, не даром высматривал Вороново коня в зеркале. Конь выглядел потерянным, вроде и скачет красиво, и летит быстро, а всё безрадостно как-то. А потом Воронко Сивке сказал, что он больше не слышит ветер. И кот был абсолютно уверен, что Катя сможет коню помочь. Нет, он, Баюн, лично в этом ничего не понимает. Какую такую радость можно испытывать от скачки и тем более полёта? Но Катя-то летать любит. Может, и услышит этот самый ветер и коню напомнит. Ранним утром в день выезда у дуба раздалось конское ржание. Катя выглянула из окна и ахнула. Рядом с Сивкой бил копытами красавец Воранко, и ещё один конь чудного каштанового цвета с чёрной гривой и хвостом. Катя знала, что конь такой масти называется Гнедым. "Катюша, выйди к нам", позвал Сивка, а когда она выскочила из двери, продолжил: "Воранко ты знаешь, а это Вихрь-вихорёк, мой друг и наш с Воранко двоюродный брат". Тонканогий гнедой красавец склонил голову, приветствуя сказочницу. "Катюш, давай-ка на воронко садись. Ты сейчас на нём поедешь, а потом на вихарке. Надо, чтобы ты на каждом из нас спокойно себя чувствовала", скомандовал Сивка. Катерина кивнула, кинулась в дуб, взяла сумку, проверила пёрышко, погладила по спинке свой любимый стул, который так часто катал её по дубу. "Вроде всё. Всё собрала, всё сделала". Только очень волнуюсь, думала она. И как бы ещё Воронко помочь? Под дубом Волк уже в виде человека о чём-то серьёзно беседовал с Вихрем, который должен был его вести первую часть пути. Код примирялся к седлу на сивке. Степан, как заворожённый, смотрел на Воронко, который переступал тонкими ногами, словно танцевал на месте. Катя подошла к нему. Я рада тебя вновь видеть. Конь склонил голову. И я тебя. Здравствуй. Давай, Катюш, ещё наговоритесь. Волк подставил руки и легко подкинул Катерину в седло. Удобно? Стремяна подтянуть? Катя первый раз ехала так официально, да ещё с практически незнакомым конём. В добрый путь. Кот махнул лапой, и кони легко начали набирать скорость по тропе, потом так же легко оторвались от земли. Катя сообразила, что Воронко сразу пошёл с такой скоростью, с какой Катя верхом ещё не ездила. Не бойся. В Воронко летел так легко, что Катя вдруг почувствовала себя так же, как с Жарусей. Раскиньи руки и лети. Кстати, сама Жаруся обнаружилась совсем рядом. Она без малейших усилий держалась около. Так, на всякий случай. Катюш, Скрой сумку, чтобы не свалилась, и попробуй с коня в лебеди обородиться, а потом обратно, крикнула Жаруся. Может, потом понадобится. Катерина попросила пёрышко скрыть и скрыться. Глубоко вздохнув и старательно не глядя вниз, она вынула ноги с стремян. Она что, с ума сошла? заорал Степан, который ехал на сивке с котом. Нет, не сошла. Она должна уметь это делать, серьёзно ответил Баюн. Хорошо бы получилось. Пригодится. Степанах, он, когда Катька, оттолкнувшись от седла, прыгнула вниз. Рядом парила жаруся страхуя, но уже блеснули белые крылья, и лебедушка набирала высоту рядом с вороным красавцем конём. Какое-то время Воронко сдерживал свой бег, чтобы Катерина успевала за ним. Лебедь сумела подлететь к его спине и сложила крылья, но первый раз у них не получилось. Конь двинулся чуть быстрее, чем нужно, и Катя не успела попасть в седло, хорошо сообразила крутануться влево, чтобы не попасть под удар задних копыт, и попыталась снова. Во второй раз она сложила крылья ровно над седлом, а Воронко чуть замедлился, и Катя села в седло уже в своём нормальном виде. Схватилась за луку седла, пока ноги не нашли стермина. И вот уже выпрямилась, как будто и не прыгала вниз. Воронко, а можно быстрее? Катерина и сама не поняла, как это получилось, но ей хотелось услышать шум ветра, почувствовать эту скорость. И страшно не было. Наверное, сказался недавний полёт в лебедином облике. «Держись!» Конь скакал быстро, но Катя теперь поняла, о чём говорил Баюн. Сам Воронко не радовался полёту. А у Катерины было ощущение, что это жарусь её несёт, такая лёгкость... Вокруг гудел тугой поток ветра, его, кажется, можно было потрогать рукой. И легко пришли на ум слова: Скачи дорогой по облакам, и там услышишь, как небо тебя зовёт в полёт. Оставь что было и плен, позовёшь сам. А помнить будешь, как ветер тебе поёт. Конь застык ушами, повернул голову и коротко глянул на Катерину. А потом рванулся вперёд так, что девочку чуть не снесло встречным потоком воздуха. Она пригнулась пониже и уловила, что что-то изменилось. В уранков слышалось так, будто её слова вились вокруг, стелились ему под копыта, заставляли проснуться от мутного течения времени, когда ничего хорошего ждать не приходилось, а все попытки вырваться были обречены на жестокий провал. Но словно тогда, в той внезапно открывшейся конюшне посреди пустого двора дома мужичка с нагаток, упали толстенные цепи. Сейчас разорвались путы усталости и безнадёжности. Ветер сильный, свежий, который хотелось поймать, подхватить весь без остатка этот ветер, сам нёс его вперёд. Ого! Смотри, что творят. Волк даже удивился. Катерина всегда была скорее осторожной, а не отчаянной. А тут что делает? А что я тебе говорил? Надо было, чтобы они вместе услышали ветер. Катерина ему напела. Крикнул кот Сивки. Вранко вернулся. Он снова самый быстрый конь в Лукаморье. Теперь никто их не догонит. Главное, чтобы она не испугалась его скорости. Жаль, что раньше у тебя не получилось его уговорить к ней прискакать. Крошечная тёмная точка начала приближаться, и Степан, который толком ничего так и не понял, кроме того, что Катька лихачет как сумасшедший гонщик, увидел, как сказочной красоты конь летит к ним навстречу. Она на нём, раскинув руки, сидела совершенно счастливая Катька. Да и вороной выглядел совсем по-другому он тоже был счастлив он плясал в воздухе развевалась грива и было понятно что его безрадостные полёты отныне закончены когда пришло время спускаться и пересаживаться на вихря катя даже немного огорчилась но не хотела показывать это и огорчать гнедово коня волк помог ей спуститься и она повернулась к вороному воронко Спасибо тебе. Она коснулась рукой шёлковой шеи, и конь положил тяжёлую голову ей на плечо. Тебе спасибо. Я первый раз после плена смог скакать в полную силу. Я боялся, что уже навсегда потерял это. Степан, иди сюда. Волк показал мальчишке, как надо подсаживать на коня Катерину. Ты должен это уметь. Блин, а где равноправие? Катька всё-таки не пушинка. Степан не посмел что-то сказать вслух, но рядом возник Боён и сверкнул глазами. Я бы не советовал про всякие глупости об этом равноправии вашим тут вспоминать, вот честно. Очень стрёмно, даже так думать, могут не понять. У нас тут по старинке. Кот серьёзненький в нол головой. Велено тебе подсаживать. Вот и тренируйся. Вихрь шел ровный и быстрый. На нём Катя могла бы ехать, не уставая, сколько угодно. Она расстроилась, когда кот махнул лапой и прокричал, что пора снижаться. Скоро уже Стольный град. Ой, я чего-то опять пугаюсь. Екатерина так увлеклась скачкой новыми конями, с скоростью, что забыла про то, что сейчас будет город, много людей разных. И, судя по реакции воинов на заставе, совершенно необязательно эти люди так уж будут ей рады. С этим тоже как-то надо будет справляться. «Так, я же и не золотой рубль, чтобы всем нравиться. Так что спокойствие, только спокойствие дело-то хозяйское». Насколько Катерина себя не убеждала, это самое спокойствие не появлялось даже на горизонте. «Так, Катюша, милая». Переодеваться надо. Мы же решили, что на рот с мусять штанами не будем. Жаруся приказала пёрышку одеть девочку поприличнее. Волк, а в смысле? Как тебя там теперь, Бранка? Пересаживая её к себе. Пора. Катя удивилась. А почему мне нельзя самой? Радость моя, ты же сейчас в опошне, а они в штанах. Вид в седле странный. А женских сёддил здесь не придумали. Если очень надо было ехать в платье, женщина садилась боком за сопровождающим, ну или перед ним в седло. Смотря какое седло. В одиночку ездили богатырши-поленицы. Они как раз носили мужскую одежду. Но они и напоминали мужчин. Иной раз богатыри и не сразу догадывались, с кем силой мерятся. Так что это не твой вариант. Будешь в тонах, можно и одной ехать. А пока садись перед во... Тьфу! Бранко! «Сама ведь придумала!» — укорил её волк. «Ну и что? Сама придумала, сама забыла. Хочу-творю, хочу-вытворяю!» Она хитро подмигнула Катерине. «Хорошо с вами, да я в город не полечу». Жаруся подлетела поближе к Кате и шепнула ей на ухо. «Катенька, если что, можешь меня позвать, как тогда в Эрмитаже. Довольно будет. По золотой, не надо, злату. Я услышу». Будь осторожна, Катюша. Жаросик коснулась Катиной щеки и взлетела вверх, махнув всем крылом на прощание. Чего-то народу так набежало. Сивка оглядывал толпу, собравшуюся перед широко открытыми крепостными воротами, когда они подъехали к городу. Вдоль дороги тоже стояли люди, махали руками, кое-кто кланялся их небольшому отряду. Они проезжали мимо полей и деревень, И, наконец, через заставы и вал въехали в городской посад, на взгляд Катерины, не сильно отличавшейся от большущей деревни, окружавшей деревянную крепость. Те же сады и огороды, куры, копошащиеся вдоль заборов, и всякая домашняя живность, разве что дорога получше, да побольше домов-ремесленников. Вот кузнецы, там явно гончары, а на длинных лавках сохнут горшки и крынки. Есть купеческие лавки, но уже совсем поближе к корву, окружавшему крепость. Да ведь сказочница едет, вот и набежали. Ты же видел, сколько вокруг земель затянуто туманом. А Катя уже показала себя. И сказки многие очищены, и царевич младшенький её в действии видел, и вся застава во главе с воеводой. Вон он, кстати, Никита Иванович, улыбается во весь рот. Кот махнул передней лапой направо. «Да, точно, воевода!» Катя махнула рукой и улыбнулась Никите Ивановичу, обрадовавшись хоть одному знакомому лицу. Толпа вокруг дороги приветственно зашумела. «Вроде девчонка девчонкой, а вежливая вон. Воевода уважила!» Донеслось до Катерины. «Мой какая ты не такая! Я-то думала, раскрасавица приедет, а тут и глянуть-то не на чо! Моя ты Дунька в сто раз краше!» Чей-то визгливый голос пробился через гул толпы. «Так пущай твоя дунька в туман исходит. Мы на неё там и полюбуемся. А я вот точно знаю, что дружинники на крайней-то заставы. Живы-здоровы от меча ейного. Не было бы кладенца, пропали бы». «И что же она-то сразу все земли не очистит, если так уж хороша?» — вклинился ещё один ехидный тонкий голос. «А чего ты сама избу свою не уберёшь? Что изба у тебя, что свинарник, всё едино» а грязи, потому что скопилось так, что внукам и правнукам твоим хватит. Вот и тут. Земели с поганенных много, а девчушка-то одна. ответил неопрятной тощей тётки здоровенный кузнец, вышедший глянуть на сказочницу прямо от горна, даже ещё в кожаном переднике. Катя была готова съёжиться в комок, скрываясь от взглядов, обсуждения и замечаний. Но волк не позволил. Держи спину ровно, И не обращай внимания, тихо-тихо сказал он ей на ухо. Катерина тут же расправила плечи и постаралась не вслушиваться в окружающие разговоры. Вот наконец проехали ров под деревянным мостом и остановились у самых ворот. Ну здравствуй, сказочница. Наконец добрался до Катиной воды. Дни не проходят, чтобы мы тебя не вспоминали добрым словом, милая. Мечта твой так уж служить, что лучше и не представить. Здравствуйте, Никита Иваныч. Катя очень рада была услышать его слова. И имя помнишь? Да, встретили мы тебя тогда негоже. Уж как все переживаем до сих пор, даже толком и не извинились. Ладно, вижу, что не серчаешь. Позволь сопроводить к князю. О, баюшенька, как я тебе рад. Есивка тут. Тебя вот только молодец, не знаю, и отрок. Воевода смотрел Волка Бранка и Степана. Ему к князю незнакомых людей вести было не с руки. Это Катин телохранитель Бранка, он с севера, а отрок Степан. Он из Катиной земли, с ней в туман ходит, чтобы если что, оборонить. Спокойно представил их кот. Воевода внимательно осмотрел обоих и кивнул головой. Добро, хотя тут сказочнице целохранитель не надобин, мы её сами от всего охраним, но спорить не буду. Ты мне про сами охраним песни не пой. Баюн решил сразу расставить все точки над и. У меня одна сказочница на всё лукоморье, и ты уж слыхал, пожалуй, что на неё желающих заполучить очередь уже. Так что кашу маслом не испортишь. Радуйся, что я отряд не привёл. «А если что не так, мы ведь не напрашиваемся». «Да я ведь и ничего. Ты что, баюшенька, я к тому, что мы жизни не пожалеем за девчушку. Здесь она среди друзей», — заюлил Никита Иванович. «Ничего такого и не имел в виду». «Вот и дальше не имей», — милостиво кивнул головой важный кот. Катерина смотрела во все глаза. В самой крепости дома стояли гораздо ближе друг к другу, были богаче, и чем дальше, тем выше и роскошнее. Справа красивая деревянная церковь, а прямо — царские палаты. У палат собрались в ожидании бояре, дружина, а на высоком крыльце с витыми толстенными столбами стоял сам царь Василий. Около него приятная невысокая полная женщина — царица Евпроксия, а рядом два сына старший, царевич Тимофей, и младший, Иван. И опять прямо перекрестный огонь взглядов. Кто-то недоуменно поднимает брови, кто-то недоверчиво оглядывает Катерину. Не боясь опять кому-то не кажется она подходящей. Да и ладно, спину ровно и не обращаем внимания. Катя даже заставила себя немного улыбнуться, хотя внутри всё противно дрожало. Подъехали поближе к крыльцу. Волк легко спрыгнул с воранка и одним движением руки снял Катерину, у которой от непривычной посадки затекли ноги. Поэтому она уцепилась за его руку, и пока с коня слазил бояун и соскакивал Степан, стояла потихоньку приходя в себя. На земле она казалась совсем маленькой. Вокруг же была толпа высоких, как на подбор дружинников, да и бояре отличались кто ростом, а кто дородностью. Вперёд вышел Баюн и, перехватив руку Катерины у волка, повёл её к крыльцу. Царь Василий счёл возможным встретить дорогую гостью у верхней ступени. «Показывает, что твой визит очень важен», — очень тихо шепнул Баюн Катерине. «Здраво будь, сказочница Катерина! Мы приветствуем тебя в нашем стольном граде и рады твоему приезду!» Катерина, как они и репетировали, сдержанно поклонилась и спокойно улыбнулась. «Здрав будь и ты, царь Василий! Благодарю за встречу и приветствие!» По довольному виду царя Катерина сделала вывод, что всё сделала верно. Царь повёл рукой, приглашая её, и вместе с супругой рука об руку отправился в палаты. Там, в престольной палате, усевшись на высокий резной и позолоченный престол, царь Василий махнул рукой. Справа вышел очень внушительного вида боярин и от лица царя повёл речь, выражая надежду на чистку земель царства. К великой радости Екатерины ответную речь держал Боюн. Ему это доставляло истинное удовольствие, а у Екатерины через несколько минут совершенно исчезло даже подозрение, о чём же кот и боярин толкуют. Впрочем, все остальные, включая царя и царицу, слушали внимательно и очень заинтересованно. Наверное, это какие-то очень взрослые дипломатические разговоры, раздумывала Катя. Хорошо бы никому не пришло в голову меня спросить, о чём речь-то они вели. К первому боярину присоединились ещё два. Екатерина начала опасаться, что до вечера ей придётся стоять столбом перед царскими очами и изображать статую сказочницы. Но к счастью, царица её в проксеи была женщиной разумной и гостеприимной. И кроме того, она, примерно так же, как Катя, перестала понимать, о чём толкуют кот и бояре, уже через пару минут после начала их разговора, хотя привычно изображала внимание. Она что-то прошептала царю, и тот махнул рукой, останавливая своих многоречивых советников-бояр. Мы успеем ещё обсудить всё в подробностях, но наши гости проделали длинный и тяжёлый путь и должны отдохнуть перед пиром в их честь. Рядом царица согласно кивала головой и улыбалась Катерине. «Фух, я уж думала, они никогда не перестанут говорить!» Степан рухнул на лавку, покрытую медвежьей шкурой. «Я что-то ничего не понял, о чём они говорили!» «Мы начали обмениваться любезностями!» С достоинством ответил Баюн, просачиваясь в дверь горницы. Им выделили небольшой гостевой терем, богато украшенный, с мыльней... Из конюшни, примыкавшей к дому, что было важно. И огороженный новым, ещё пахнувшим свежей древесиной забором, специально, чтобы зеваки не лезли к сказочнице. Чего? Столько времени любезностями? Степан закатил глаза, показывая степень своего изумления. И только начали? Это обычная практика, когда встречаются значимые для лукоморья личности. Баюн выглядел так, как будто сам был царём, не зайдя до объяснений подданному. Короче говоря, по обычаю двора царя Василия переливали из пустого в порожнее. Кивнул головой волк, заходя в горницу и плотно закрывая за собой дверь. Грубиян надулся баюн. Ты не в состоянии оценить красоту оборотов и отточенность фраз. Да, согласился волк. Не в состоянии «Куда уж мне? Кать приехала им помочь. Чем скорее они объяснят, где именно и какие сказки, тем скорее она сможет это сделать и уехать». «Во! Бранко!» Степан никак не мог привыкнуть к новому имени, и только увидев, как Бранко на него взглянул, припомнил, как его надо называть. «Бранко, я хотел уточнить, а мы теперь заниматься не будем, пока к Дубу не вернёмся?» «С чего ты это взял?» Бранка мрачно усмехнулся. Судя по тому, как тут дело движется, ты всё забыть успеешь. Конюшня большая, в ней места достаточно. Завтра и начнём, если Катерина не поедет в туман. Катя обходила свою светлицу. Не похоже на дуб, конечно. Брёвенчатые стены, сложенные из толстенных брёвен, стол, лавки, два сундука, обитых медью кровать с периной, в которой можно утонуть, и никто и не найдёт вылавливать придётся. Разумеется, никаких удобств. Нужник, так здесь называют туалет, во дворе. Правда, отдельный, специально для гостевого терема, располагается внутри огороженного забором пространства. И на том спасибо. В общем, всё непривычно. Не очень-то удобно, а главное, очень много чужого внимания, как только за забор выходишь. Да. Хорошо бы и правда поскорее дела здесь закончить, подумала Катерина. Пир превзошёл все ожидания. Катерина так давно не уставала от постоянной улыбки, от количества блюд, которые ей нарывали подсунуть на пробу, от взглядов присутствующих. На пиру она сидела рядом с Боюном. Волк Бранко не пошёл. "Кот, я тебя сильно уважаю, но во-первых, телохранители за стол не садят" и не ставь их в неловкое положение, а, во-вторых, мне такие сборища, сам знаешь, наказание хуже не придумать». Волк отказался категорически, только проводил до стола и ушёл. Степана посадили в отдаление, и он бросал отчаянные взгляды на кота. К счастью, все были так заняты речью Баюна, что Степана никто ни о чём не спрашивал, и ему вскоре удалось выбраться из-за стола и смыться. Катя ему сильно завидовала. Когда все уже наелись, напились, а кто-то и перестарался с этими действиями, Кате удалось шепнуть Боюну, что ей тоже хочется отдохнуть. Боюн на горячиво поблагодарил за угощение, и наконец ему удалось уйти. Я сейчас рухну прямо тут. Екатерина дождалась, пока два сопровождавших их мальчика рынды, которых приставили гостям для услужения, ушли, и рухнула на лавку. Да чего же всё это утомительно! «А что ты хочешь? Высшее общество, однако. Поклоны, правила, обычаи. Ничего не сделаешь, приходится следовать». Кот выглядел очень довольным. Его хвалили все, радовались тому, что он такой умница и нашел такую сказочницу. Волк и Степан рассматривали карту царства, сидя за столом. «Как я понимаю, о том, чтобы завтра чем-то заняться, и речи нет». Волк выглядел измученным. — О чём ты, дружище? Завтра они только Боярскую Думу соберут по поводу того, куда в первую очередь Кате идти. Кот безнадёжно махнул лапой. — Бранко, ты какой-то очень замученный. У тебя всё хорошо? Катя подошла к столу и заглянула в карту. — Я города не люблю. Запахи, звуки. Я же их чувствую во много раз лучше. Оглушает. — Оглушает. Он хмуро покосился на карту. Чего тут советоваться? Вот отсюда надо начинать. Он провёл пальцем по карте. Видишь, какая сказка большая? Если отсюда убрать туман, то освободится много земель. И, возможно, унесёт ещё и отсюда заодно. Подошёл Боюн и активно закивал головой. Да, ты прав. Я завтра им так и скажу. На следующее утро Боюн отправился в дом. Катерин он просто пожалел и оставил в доме. Бранко и Степан начали заниматься тренировками, а Катя вычесывала гривы коням. К обеду Баюн не появился, а уж к вечеру явился страшно раздражённый. Обсуждали целый день, ни до чего не договорились. У бояр свои интересы. Каждому хочется, чтобы в первую очередь его вотчины чистили. На следующий день Баюн отправился снова к царю и боярам. И на следующий тоже. Так продолжалось целую неделю. Катерину в один из дней пригласила к себе в покои царица. Когда Катю провели в большую светлую, богато убранную горницу, она увидела множество девушек: и знатных, явно боярынь до да княжон, устроившихся у окон, и простых девиц, сидящих по углам. Все занимались каким-то рукоделием. Кто-то ткал, двое пряли золотые нити, Ещё плели кружева, разные, тонкие и плотные. Вышивали бисером, напоминавшим мельчайшие водяные брызги. Вышивали яркими разноцветными шелками. У Кати глаза разбежались. Рядом с царицей Евпроксией сидели приближённые боярыни. Все осматривали Катерину очень внимательно. После приветствия и представлений Кате предложили заняться чем-то, чем ей захочется. Пока царь да дума всё обдумают да решат, можно рукоделием себя развлечь». Нараспев, медленно и спокойно предложила царица Катерине. Вот тогда уж Катя растерялась. Вышивать она умела крестиком по конве с нанесённым рисунком толстыми шерстяными нитями. Но тут-то вышивали гладью, что очень сложно, дышили да тончайшим шёлком. Бисер вообще был за гранью Катиных способностей. Про кружева до ткачества и речи в Катиной жизни никогда не шло. Вот как придут, она видала. Но только раз сама самостоятельно держала в руке веретено, и то не для придения. Катерина сразу покраснела, но справилась с собой, вспомнив бабушкины слова. «Никогда не смущайся, если чего-то не умеешь. Невозможно же всё на свете уметь и знать». Поэтому, если видишь что-то, чему научиться не мешало бы, признайся честно, что не умеешь, да и попроси научить. Со согласится человек, хорошо. А то может и не согласится, тоже не обижайся, это право мастера. А то бывают такие смешные люди, не умеют сам расстроиться, на кого-то обидеться, надуется, ещё и нагрибит от смущения, и себе настроение испортят. И окружающим. Поэтому Катерина прямо и честно призналась, что и близко ничего такого не умеет. Хотя ей очень бы хотелось научиться. Кое-кто из знатных девиц, то да есть приближённых боярынь, обидно рассмеялся. Но их тут же одёрнула царица. «Как не стыдно вам! Она умеет то, что никому в Лукоморье не под силу. И, наверное, в её царстве-государстве нашему рукоделию девочек не учат». А потом ласково улыбнулась Катя. А тебе самой что больше всего нравится? Чему хочется научиться? Всё нравится, если честно. Но я понимаю, что такому быстро не научишься. Тут все такие мастерицы, да и талант нужен. Мне бы прясть научиться. Тут уж всем понравилось и то, что сказочница их мастерство оценила, и то, что понимают, что это не просто. Поэтому, когда отпрялки Катю застеньчиво поманила красивая одетая девушка, все одобрительно закивали. "Да, а в доте хорошо научит идти". Катя старательно тянула кудель левой рукой, а правой пыталась скрутить непослушное веретено, понимая, что все на неё тихонько поглядывают да и посмеиваются. Потом, когда все занялись своими делами под строгим взглядом царицы, задумалась а, вспомнив бедную избушку вдовы и её прялку, почти про себя произнесла. «Крутила нить веретено давным-давно, и солнца луч светила в окно давным-давно, и пряжа золотая нить тянулась, чтобы изменить простое полотно». И вдруг веретено качнулось в руке и потянуло нить само. Катины пальцы его не удержали, отпустили, Она торопливо щипала кудель, засиявшую на свету золотым облачком, а веретено кружилось само. Нить ложилась тоненькая, тоненькая. Катя бы никогда самой такого не напрясть. Сначала что-то непонятное заметила в дотье и ахнула. Потом все остальные подняли головы и уставились на Катерину и на пляшущее у её ног веретёнце. Ой, мамоньки, да что же ты делаешься-то? Чево всполошились как куры. Строгая старшая баярыня решительно встала и подошла, глядя на золотой лучик нити, тянущейся от катинох пальцев к веретёнку. Она сказочница, и во всё, что делает с душой, вкладывает свой дар, слыхала я о таком давно, правда это было. Как вы думаете, появлялись такие вещи, как золотой веретёнцы, донцы, да иголочка самошвейка? Когда вство? Испуганно пискнула младшая из девушек. Алдательством можно такие вещи делать, но они не могут принести хорошего. Крутится веретёнце будет, а пряжа померкнет, распадётся на волокна. Дерево-то по плодам видно. Если ведьма сделает, то доброго не получишь. А тут, гляньте, красота какая. Катя отпустила ниточку, веретёнце застыло на острие, мягко поскверкивая золотом. "А ну, запусти-ка его заново", попросила царица. Катя подобрала веретёнце, погладила его ласково и пустила вновь кружиться. И опять потянулась тончайшая золотая пряжа на матовое мне веретено. "Да, это ты можешь меня научить, а не тебя", растерянно сказала Авдотья. "Нет, что ты? Это же не я делаю. Я просто вспомнила одну сказку, где мне веретено очень-очень помогло. А задумалась, и у меня для этого веретёнца присказка получилась. «И ему понравилось, наверное!» Катя повторила вслух то, что сказала веретену, отчего оно начало кружиться ещё быстрее и радостнее. «Ой, и складно! Да ладно!» Царица улыбалась Кате, а потом попросила её рассказать о том веретене, которое Кате помогло. Катерина, разумеется, не стала говорить о том, что это Степан её завёл в тот лес, а всё остальное рассказала. Тайной же это не было! Надо же, ты твари поганых видела так близко и тумана не боишься? протянула побледневшая Авдотья. Боюсь, конечно. Там тяжело идти, душно, и никогда не знаешь, кто откуда вылезет, просто сказала Катя. И всё равно идёшь, и к нам в туман пойдёшь? заговарили девушки. Пойду, кивнула Катя. Я же для этого и приехала. Только вот что-то долго они обсуждают. Куда именно ехать? Ну, уж то дела мужские, не нашего ума, важно сказала старшая боярыня. Катя открыла было рот, да и закрыла его. Чего в мужской монастырь со своим уставом идти? Тут про равноправие слыхом не слыхивали. Веритёнца Катя отдала обратно Авдотье, и когда та его запустила, то с радостью увидела, что и у неё веритенок кружится само. Стоит его только ласково погладить. А уж пряжа на него ложится золотая, тонкая, лучше и не придумать. Распрощались с ней царицы её приближённые, куда теплее и ласковее, чем встретили.